Глава 34. Капитан. Внезапно перед глазами вновь побежали ярко-оранжевые строчки. Навык полководец достиг 11 уровня, получено 45 опыта. Навык полководец достиг 12 уровня, получено 45 опыта. Навык одноручные мечи достиг 17 уровня получено 25 опыта. Навык «Рукопашный бой» достиг шестого уровня, получено 20 опыта. Навык «Тяжелая броня» достиг третьего уровня, получено 20 опыта. Навык «Легкая броня» достиг 9 уровня, получено 20 опыта. Навык «Некромантия» достиг 5 уровня, получено 25 опыта. Навык «Некромантия» достиг шестого уровня, Получено 25 опыта. Навык некромантия достиг седьмого уровня. Получено 25 опыта. Получен перк ученик чернокнижника. Теперь все заклинания, относящиеся к некромантии и чернокнижию, расходуют на 25% меньше магических сил. Получено достижение риск «Мое второе имя». Вы рискнули всем, чтобы спасти своих друзей и преуспели. С этого момента ваша удача повышается на 5%. Это поможет вам вывернуться из многих неприятных ситуаций, но не рекомендуем испытывать ее на портовых шлюхах. От трипера и сифириса она, увы, не помогает. Внимание! Вы повысили уровень и получили одно очко характеристик. Распределите его на один из следующих параметров. Сила. Ловкость, выносливость, проницательность, харизма. Ну, посмотрим. Проницательности мне пока хватит для базовой магии, а чтобы добраться до высокоуровневой, надо сначала прокачать нормально школы. «Ловкость, конечно, бы не помешала, но когда на мне нацеплено почти 10 килограмм железа к ткани и набивки из тяжелой и шерсти, она все-таки отходит на второй план, уступая место силе. Говоря проще, ловкость имеет смысл качать только тогда, когда я перестану чувствовать вес собственного доспеха, и то после выносливости, потому как от выдохнувшейся тушки посреди боя толку тоже немного». Харизма же вообще улетает в самый далекий и долгий ящик. Сила повышена. Характеристики персонажа. Сила 3. Ловкость 2. Выносливость 1. Проницательность 4. Харизма 0. Количество жизней 110 из 110. Запас сил 64 из 64. До следующего уровня персонажа осталось 410 опыта. Эй, смотрите, он приходит в себя! Крик был далеким и расплывчатым, будто продирался сквозь тяжелую плотную вату. За криком последовал топот ботинок, затихший где-то неподалеку. Может, показалось? произнес смутно знакомый женский голос. Уверен? Да уверен, уверен! Отрезал первый, тоже знакомый. Ко рацион принадлежал Вердану. Он пошевелился, а до этого вообще лежал, как бревно. Сейчас в нос ударил горький, неприятный запах. Я невольно поморщился и попытался пошевелиться, чтобы отползти в сторону от его источника. Ничего не вышло. Конечности лишь противно заныли, а под кожу будто бы вонзились тысячи иголок разом. «Помоги его усадить, Роберт! Неси воду!» Чьи-то руки схватили меня за плечи и приподняли, оперев спиной на что-то твердое. Но я все равно начал заваливаться на бок, так что им пришлось еще и придержать мою непослушную тушку. «Вот!» – раздался откуда-то сверху голос Барда. «Хорошо!» – ответил ему Вернон. «Давай сюда!» Пальцы разжали мне рот, запах спирта ударил в ноздри, а в следующую секунду в глотку полилась какая-то горьковатая жидкость. Миг, и по горлу будто прошёлся наждак. Я закашлялся и согнулся пополам, выхаркивая наружу остатки бурды, которую в меня попытались залить. Живот прорезала острая боль, желудок скрутило спазмом, и вслед за бурдой полезла еще и жгучая желчь. «Ты что ему дал, мать твою, Роберт? Я сказал, воды принеси, а не огневки! Зарал Вернон. «Какого хера творишь? Совсем парня угробить решил!» «Горилка это не огневка, поправил его Барт. «Для внутренней дезинф... Тур, как там это называлось-то?» «Дезинфрекции!» Пропасил здоровяк. «Полезное дело, только надо делать это постоянно, а не раз в полгода!» «Идиоты!» Подытожил Вернон, усадил меня поровнее и снова разжал мне рот. На этот раз в глотку полилась все-таки вода. Она смыла мерзотный привкус спирта, перемешавшегося с желчью, и немного успокоила обожженное горло. В голове начало немного проясняться. «Эй, Генри!» – раздался голос лекаря, и меня осторожно потрясли за плечо. «Ты с нами? Подай хоть какой-нибудь знак!» Я открыл глаза. Свет больно резанул по ним, а окружающий мир первое мгновение напоминал мешанину из размытых световых пятен. Но спустя несколько секунд зрение вернулось, и я увидел встревоженное лицо, нависшего надо мной Вернона. «Тут-тут!» Слова давались с трудом. Язык еле ворочался, а в голове была звенящая и ноющая пустота. Вроде бы. «Живой!» Айлин отпихнула парня в сторону и, судя по всему, хотела кинуться мне на шею, но посмотрела вниз и смущенно отстранилась. Я туры скосил взгляд вниз и криво ухмыльнулся. Нательная рубаха и штаны были перемазаны в моей же собственной блевотине. Да уж, ну и видок. Я хотела сказать, смущенно продолжила девушка, спасибо, что не бросил нас в той серой пустоши, мне казалось, что там что там нас вообще никто не сможет найти, но потом пришел ты. «С возвращением в этот мир, старик!» отозвался Ансельм откуда-то с другого конца зала. «Да уж, но ты там отколол, конечно, номер. Думаю, теперь мы с тобой рассчитались за тот случай на лесной дороге». «Всегда пожалуйста», – слабо улыбнулся я и попытался встать. «Сидеть в луже собственной блевотины все-таки не самое приятное времяпрепровождения». Получилось плохо, так что девушки и верно, но пришлось мне помогать. Головокружение проходило долго, минут пять или даже больше меня шатало, словно пьяного. Тушка то и дело норовила завалиться на бок, но кое-как, держась за стеночку, я все же смог отойти подальше от загаженного соломенного лежака и немного отдышаться. А спустя миг чья-то крепкая рука снова похлопала меня по плечу. Это был Бернард. Он ничего не сказал, лишь молча кивнул и протянул флягу с чистой водой. Очень вовремя, а то живот снова начало крутить. С трудом отлипнув от опустевшего сосуда, я шумно выдохнул и, наконец-то, смог нормально осмотреться. Главную комнату общинного дома уже привели в порядок. Баррикаду разобрали, а длинный широкий стол поставили напротив пылающего и пышущего жара мочега. На расцарапанной столешнице стояли деревянные плошки, над которыми курился аппетитный дымок. Там же стояли несколько больших темных пузырей с какой-то подозрительной жидкостью внутри. «Сколько меня не было!» — с трудом выдавил из себя я, отлипая от стены, ища взглядом что-то хоть отдаленно напоминающее чистую одежду. «Четыре дня», — ответил Вернон. «Честно говоря, я уж думал, что ты не выкарабкаешься, но ты оказался очень везучим сукиным сыном». «Да уж, повезло так повезло», — хмыкнул я, стягивая с себя рубашку. «Даже не буду интересоваться, кто из вас менял мне боссаные портки и выгребал из-под меня дерьмоя все это время». «Ладно, а что, колдун?» «На улице», — гагатнул Тур. Как немного придешь в себя, можешь выйти с ним поздороваться. Правда, теперь он не шибко-то разговорчив. Видать, мешает воткнутый в шею кол. Но парням все равно нравится. «Лучше присаживайся к нам», – покачал головой Бернард. «Поешь. Тебе нужно восстановить силы, да и обсудить нам есть что». «Ладно», – согласился я, развязывая шнурок на штанах. «Только дайте себя привести в порядок». «Так, дам, попрошу отвернуться!» Минут через 10 все собрались за столом. Мне, к моему большому удивлению, досталось почетное место в его голове. Видать, парни решили меня отблагодарить таким вот интересным образом. «Ну, а теперь рассказывайте!» – улыбнулся я, пододвигая к себе тарелку с похлёбкой – «Как закончилась битва? Айлин, Ансельм, как так вышло, что вы теперь на ногах? Что с тварями? Делерин, как твои ребята себя чувствуют?» «Погоди, погоди», – осадил меня Бернард, – «давай все-таки по порядку. Если говорить о битве, то прошла она почти по плану. Твари сумели прорваться на второй этаж, но дальше продвинуться не смогли. Они были какие-то вялые в этот раз, да и с головой у них был явный непорядок». А когда Вернон с Дирком добрались до этого куска дерьма, они и вовсе разбежались. «С ним тоже не возникло проблем», – продолжил за него Вернон, отложив в сторону ложку. «Ты же его, похоже, там так отделал, что он вообще напрочь забыл об этом мире. Так что мы просто перерезали ублюдку глотку, а после забрали оттуда Айрин и Ансельма. Кстати, говнюк все-таки оказал нам кое-какую услугу». Для ритуала ему нужны были здоровые тела, так что он вылечил их магическое истощение, прежде чем изгнать души в теневые земли. А еще ему постоянно приходилось стеречь их, чтобы не вернулись обратно. На это уходила немалая часть его сил, так что неудивительно, что под конец он уже не мог контролировать свою Орду. «Парни в порядке!» перехватил инициативу Делерин. «Жаль, что мы не смогли вам помочь, лишь лежали и пускали слюни, пока вы сражались с этим упырем. Но, тем не менее, почти все живы. Благодаря тебе, Генри!» «Мы все обязаны ему жизнью!» Отрезал Бернард, наливая себе в кружку какую-то мутноватую жидкость из бутылки, стоявшей рядом с ним. «Ладно, хватит пустой болтовни. Предлагаю уже наконец-то выпить за нашего нового капитана!» Он пристально посмотрел на меня и улыбнулся, подняв деревянный стакан. «За тебя, Генри!» «За Генри!» Нестройный рев полутора дюжин глоток раскатился по комнате. Я лишь молча сидел и удивленно переводил взгляд то на Бернарда, то на Делрина, то на всех остальных. «Но почему?» Наконец-то с заметным трудом выдавил из себя я. «Неужели не нашлось более достойной...» «Заслужил!» – коротко отрезал Бернард. «Ты спас нам всем жизнь, рискнув собственной. Если бы не твой план, то твари сейчас доедали бы наши трупы, или мы с Делерином вгрызлись бы друг друга в глотки парой дней ранее. Так что не скромничай. Раз уж проявил себя, то будь добр, сумей достойно получить заслуженную награду». «Мы долго обсуждали это решение», – кивнул Святоша. «Несколько дней» так будет лучше для всех, я считаю. Мы все считаем». По комнате прокатился нестройный одобрительный гомон. «Но как же твои обязанности перед Орденом?» – поинтересовался я. «Да и ты, Бернард, вроде как состоишь на службе у короля. Или я что-то путаю?» «Орден пусть катится в пекло!» Рыцарь со злостью ударил кулаком по столу. «Десять лет они рассказывали нам о том, что маги – это абсолютное зло. 10 лет рассказывали, о сами втихаря пичкали своим дерьмом, которое затуманивало наш разум. А теперь это самое абсолютное зло рискнуло ради нас своей собственной жизнью и помогло нам избавиться от дурмана, которым нас пичкал Орден. После такого мы просто не можем вернуться обратно» хоть у нас и остались кое-какие счеты к нашему епископу. «А мы с парнями...» — грустно улыбнулся капитан. «По большому счету просто сбежали из Демерворта. Ордену там не нужны другие претенденты на власть, так что рано или поздно он бы с нами расправился». Бернард приложился к кружке, шумно выдохнул и добавил... Что моим ребятам, что Дельрину и его парням теперь некуда идти, потому отныне нас поведешь ты, и это уже решено. Думаю, мы сможем создать неплохую наемничью компанию, хмыкнул бывший святоша. В конце концов, умелые мечи сейчас много кому нужны. Так выпьем же за это, раздался чей-то крик с той стороны стола. По комнате вновь прокатился одобрительный гул. Забулькала разливаемая по кружкам огнёвка, кто-то шумно выдохнул перед тем, как опрокинуть в себя горячительное. «Так что, капитан?» — поинтересовался тур, когда все наконец отлепились от своих бокалов. «Какие у нас дальнейшие планы?» «Ну...» — я окинул взглядом свой новоиспеченный отряд и улыбнулся. Для начала было бы неплохо дожить до весны. Конец книги читал Александр Чайцин «Декабрь 2023 года».